Глава шестая. Историческая справка. Первая. Ну теперь поговорим о политике. Чтобы понять подоплеку нашей интриги, необходимо хотя бы начерно ознакомиться с состоянием дел в Европе в описываемое время. После тридцатилетней страшной религиозной войны, 1618-1648 годов. Европа по-крупному не воевала. Желания государств остались прежними расшириться самим и не дать усилить соседям. Но расширение государств может идти не только за счет войны. Зачастую дипломатия действует успешней. Например, в каком-то государстве пресеклась династия. И кровные родственные связи позволяют соседним королям рассчитывать на присоединение к своим владениям осердевших земель. В XVIII веке было три больших свары за так называемое наследство. За земли испанские, австрийские, наконец, за польскую корону. Первая начала война за испанское наследство, потом на повестке дня встали вопросы австрийский и польский. Австрийский император Карл VI был же на пороге смерти. Он не имел сыновей. Огромную его империю, согласно прагматической санкции, должна наследовать дочь Марии Терези. Примечание. Прагматическая санкция объявляла наследницей австрийского императора Карла VI его старшую дочь Марию Терези. Но другие европейские государства Бавария Саксония Пфальс претендовали на австрийский престол по мужской линии. Дальше дело пошло так. Признаешь прагматическую санкцию? Согласен считать Марию Терезию наследницей. Ты друг Австрии? Нет, ты по другую сторону барьера. А значит, собирай войско, объединяйся с соседями и будь готов при первом удобном случае вцепиться в волчьей хваткой Австрии в бок. Вся Европа переругалась из-за прагматической санкции. А дряхлый, Карл VI, как был на пороге смерти, так и пребывал там еще десять лет. Десять лет мирозданий миг, а в политике огромное время. Европа вовремя опомнилась. Как бы за прагматические санкции не призывать дел Польши? Август II Курфюрц, саксонский король польский, тоже находился на пороге смерти. Но в речи посполитые дела обстояли особым образом. Польша почитала себя республикой, и король там был должностью выборной, значит, надо думать всем миром, кого посадить на польский трон. Удивительная все-таки вещь. Более всего Россия на протяжении своего существования воевала с Турцией, Польшей и Швецией. И читатели, наверное, меньше всего знают истории именно этих государств. Я не про специалистов говорю, а про обывателей. С историей Франции нам помогли познакомиться Дюма и фильм «Фан-Фан-Тюльпан», с Англией Шекспира и Вальтер Скотт, с Италии и Греции «Данте», Чиквеченто и прочие ченто. А вот вся история Польши держится у нас на двух именах. Коперник и Шопен, а еще, пожалуй, Лжедмитрий. Итак, Польша — ближайшая соседка России. Было время, когда Польша посадила своего ставленника Дмитрия на русский трон, а королевича Владислава сами звали на московский трон. Потом настало время, когда исчезла не только речь Посполитая, но и сама Польша стала называться при губернией. губернии. Но это ж был XIX век, а у нас пока первая треть восемнадцатого. В 1697 году умер король Ян Собеский. Просветитель, умница, при этом блестящий полководец, Однако энциклопедия пишет, что король Ян Собеский не обладал государственным умом. На энциклопедии никогда не угодишь. А посему великие победы его в битве с Турцией не принесли его родине большей выгоды. И вот он умер. Европа жила в ожидании выборов нового польского короля. Претендентов на польский трон было двое. Французский принц Конти и Август Курфюрц-Саксонский. Россия поддерживала последнего. Август был энергичным человеком, не щадил средств, его агент провели огромную работу в Польше, одних подкупили, других уговорили, третьим пообещали, и принц Кунти оказался побежденным. Коронация Августа II произошла в Кракове. На польском троне он просидел с некоторыми перерывами 36 лет. Народ прозвал его сильным, хотя поведение короля часто говорит об обратном. Встреча Петра I с Августом Вторым состоялась в Польше в Раве. Это случилось в конце первого заграничного вояжа царя. Находясь в Вене Петр получил из Москвы известие о восстании стрельцов, исконных врагов своих. Он немедленно бросился домой, скакал день и ночь, но в дороге его догнало новое сообщение. — Восстание подавлено, Ваше Величество, можете не торопиться. Вот тут он и завернул к королю польскому, курфюрсту саксонскому. Гороль и царь пировали три дня и очень понравились друг другу. Они были почти ровесниками, обоим по двадцать пять лет, оба гигантского роста и огромной физической силы. Оба жизнелюбцы, только Август изнурял себя всяческого рода удовольствиями. Большой был охотник до вина и женщин, а Петр работы до седьмого пота. Петр искал в августе союзника в будущей Северной войне. Эта встреча закончилась устным договором против Швеции, зажившим основания для будущего Северного Союза. Тогда Петр понял, что в войне с Турцией в Европе у него нет союзников, а посему выход к морю надо искать не на юге, в Черном море, а на севере, на Балтике. Война Швеции была объявлена сразу же, как Петр подписал 30-летний мир с турками. Случилось это 9 августа 1700 года. Продолжалась Северная война 21 год. Первая битва с Карлом XII под Нарвы была проиграна русскими с огромными потерями. Шведскому королю исполнилось только 18 лет. Это был истинный рыцарь военных утех. Всю свою последующую жизнь он не пил вина, не был женат. Не имел любовниц, военный лагерь стал его дом. Карл XIX был чужд вероломства и действовал всегда открыто и честно. Победив русских при Нарве, он счел их настолько слабыми противниками, что даже не стал преследовать убегающую армию. Все свои усилия Карл направил на уничтожение союзников России. Да, они еще до битвы при Нарве капитулировала. Без единого выстрела, а с Польши пришлось воевать. Эж тем Петр собрал силы и начал бить шведов на Балтике. К весне 1703 года русские отвоевали у шведов побережье Невы и взяли крепость шанс Сбылась давняя мечта России. Они получили выход к морю. 16 мая 1703 года была заложена деревянная крепость Санкт-Петербург, ставшая через 10 лет столицей Российской империи. Но вернемся к августу второму. В отличие от русской армии, поляки терпели от шведов одно поражение с другим. Захватив половину Польши, Карл XII в 1704 году В Варшаве созвал польский сейм и посадил на трон нового короля, Станислава Лещинского, образованного, умного, но по складу ума скорее ученого, чем полководца, а потому с точки зрения историков, пассивного и слабохарактерного правителя. Август II, не желая расставаться с короной, тоже созвал сейм в Сандамире, и провозгласил решение Варшавского сейма недействительным. В Польше установилась власть. Карл XII ненавидел Августа II. «Поведение его так позорно и гнусно», — писал он французскому королю, «что заслуживает мщения от Бога и презрения всех благомыслящих людей». Карл дал себе слово сокрушить Августа II, а уже после посчитаться с Россией и вернуть отвоеванную Петром Первым земли. Вскоре и шведы заняли Лейпциг и Дрезден. Августу Второму ничего не оставалось, как сдаться на милость победителя и отказаться от Польши в пользу Станислава Лещинского. К этому же времени относится измена Петру Первому Гетмана Мазепы, который отложился к Ляхам и договорился с Лещинским и Карлом Двенадцатым что в случае их победы над Петром I вся левобережная Украина опять перейдет под власть Польши. Все решила Полтавская битва в 1709 году. Карл с побежали в Турцию. Грозная шведская армия перестала существовать. Стремясь возродить Северный Союз, Петр приехал в Польшу и опять посадил на трон Августа II. При этом царь вручил королю осыпанную алмазами шпагу. Трофеи Полтавы. Когда-то эту шпагу Петр уже подарил Августу Второму. Тот, потеряв престол, передал ее Карлу Второму, передарил. А последний потерял ее под Полтавой. И вот теперь Август Второй отрехлел. И нужно думать о будущем. Франция предложила в короли свергнутого Станислава Лещинского. К этому времени он уже стал тестем юного Людовика Пятнадцатого. Париж взялся за дело самым серьезным образом. Если Август II в свое время потратил на выборы, высосав всю Саксонию, десять тысяч гульденов, то Франция не беднее. Она купит всю польскую шляхту, и те на выборах Станислава Лещинского. Но важно загоди узнать расстановку сил Европе. Австрия, давняя противница Франции, конечно, имеет своего кандидата на польский престол. Это даже не стоит приубеждать. Другое дело – Россия. Анна Ивановна недавно вступила на трон, и политические пристрастия не вполне известны. И Франция решила, если вести тонкую политику, то, может быть, и удастся склонить Россию на свою пользу. Выехавший из Парижа карета с Виктором Сюрвилем и Шамбером имела к этим замыслам Франции самое прямое отношение.